Глава двадцать третья. Рысь. В аэропорту шумно. Впрочем, как и всегда. За столько лет и десятки перелётов в год уже привык. Регистрируюсь на рейс и первым делом иду за водой. В горле пустыня. В теле слабость. Такое ощущение, что ноет всё. Каждый грёбанный нерв. Благо, что ждать посадки долго не приходится, и уже через полчаса я занимаю своё место в салоне бизнес-класса. Когда последний раз летал эконом, уж я не помню. На сборах до да клубных играх все перелёты совершаются чартерным рейсом. Полный комфорт, всё для команды. Устраиваюсь в самолёте, включаю мобильный, который вчера выключил, чтобы не беспокоил. Мысли вчера были не о том, а о алкоголе и никчёмности моей жизни. Сразу же лавлю влёт сотню пропущенных, 10 из которых от незнакомого номера. Странно. Набираю, перезваниваю, но ответ тишина. А следом на мобильный приходит СМС от личного тренера который уже ждёт, не дождётся моего возвращения, чтобы начать гонять до седьмого пота. И мне ничего не остаётся, кроме как порадовать его. Чуть больше 10 часов и я дома, далеко от всей этой херни, что в Стрепеново всё внутри зажалки и пару недель. И как-то совершенно неосознанно вспоминания затягивают на далёкие 5 лет назад, когда наша история с Самойловой закончилась в первый раз. Ты бы хорошо об этом подумал, сынок. По отечески хлопает по плечу второй тренер Такое место пустовать не будет. А это НХЛ, высшая лига, деньги, связи, перспективы. И когда нужно паковать чемоданы, прячу руки в карманы джинсов. У нас самый сезон, матч за матчем. Мы имеем все шансы взять кубок КХЛ. А нужен ли он в сравнении с национальным? М? Смотрит глазами щёлками с недобрым прищёром мужик в возрасте. Толковый мужик, неплохой тренер. Да и новости надо признать шикарные. Я ждал этого момента много лет, когда лучшая хоккейная лига пригласит играть да ещё и по ходу сезона. Без драфта. Видать, кому-то я там и правда очень приглянулся на очередном этапе Евротура. Такие предложения, вызовы просто так с неба не падают. Хороший вопрос. Ухмыляюсь и ерошу пятернёй волосы. Но у меня тут и Лана. Зачем-то озвучиваю то, что и крутится в голове с самого начала этого разговора. Вперев взгляд в стену стою, как баран, и не понимаю, что за странное растворение происходит внутри. Нет, я не думал, что мы дойдём до свадьбы. Не нагулялся я ещё. Но стоит только подумать, что я её оставлю. Внутри что-то начинает клокотать. Злость, ярость и, возможно, даже страх. Только чего? Потерять её? Неужели эта сероглазая массажистка за каких-то жалких два месяца так крепко на моей шее затянула поводок, превращая в послушную собачонку? Илана, Илана, тянет тренер, почёсывая подбородок. Вообще, дядька Санчеса сегодня какой-то странный. И его взгляд, которым он смотрит на меня, словно оценивая и проверяя на вшивость, немного выбивает из колеи. Конечно, то, что я сейчас озвучу, ты можешь принять или отвергнуть, решение твоё, но по опыту я всё же скажу. Тренер обходит стол и присаживается на своё кресло, поднимая на меня взгляд. Ты молод, рысьев. У тебя ещё вся жизнь впереди. Столько лет строить карьеру и отказаться из-за какой-то бабы? Бабы адски режет слух. Вот как, как на бабой назвать мою Лану, язык никогда не повернётся. Бабы в барах снимают мужиков на ночь, а моя же нечего её тащить за собой в штаты. Категорично машет головой тренер. Там будет новая жизнь, новый быт, новое место. Нужно начинать с нуля, и лишний балласт тебе не нужен. Тебе будет не до того, а у них, у баб, как? Начнётся надо то, сё, пятое, десятое, а у тебя карьера. Тебе надо в составе закрепиться. И уже только потом можно будет и о личной жизни подумать. Найдёшь себе другую. Стучит ладонью по столу мужик. Нет, точно, Рысев, ты подумай. Думаю. Уже полчаса сижу в машине, как идиот, и думаю. Мобильный разрывается. Санчес настойчиво тащит в бар: "Посидеть, отвлечься и развлечься". А параллельно получаю парочку сообщений от Ланы. Она дома, ждёт, ненавязчивая. Вот что самое главное в ней, что и привлекло в начале наших отношений. Спокойней и нежней девчонки ещё поискать нужно. Мне кажется, души во мне не чает, любит. Вижу это по отношению, по взгляду, по тому, как она готова снова и снова отдавать всю себя мне, нам. Она явно готова к семье, к детям, а я готовле строить взрослую жизнь на новом уровне. Переехать и взять её с собой в Штаты означает далеко идущие планы. Хочу ли я этого? Готов ли всю жизнь прожить с милой и кроткой Ланой? Не знаю. Хер пойми, что со мной творится. В итоге не выдерживаю и заведя машину с рёвом срываюсь с места в клуб. Ведь не собирался. До последнего ломался, как школьница, отказываясь от этой идеи. Вымотался. Устал жутко после последних игр. С ног валюсь. Но мне катастрофически нужно отвлечь голову. Заскочу всего на пару минут. В конце концов, кальян и приятная компания ещё никому не навредила. А решение я приму завтра или послезавтра. Короче, как карта ляжет. Стоит только показаться на пороге элитного ночного клуба, как сметают лавиной голоса. Музыка долбит по ушным перепонкам. В нос ударяет запах табака и сладковатого дыма от кальяна. И с какой-то издёвкой думается, что ведь дома ждёт Лана. Наверняка уже накрыт стол, и ужин благоухает аппетитными ароматами на всю квартиру. Обнимет, приласкает, И я вполне мог бы закончить этот вечер с ней в кровати, снимая напряжение и улетая от кайфа, что дарит её тело. Так и какого лешего я тогда забыл здесь? «Рысь!» — слышу позади, оборачиваясь. «Санчес!» — жму руку приятелю и окидываю взглядом вип-столик, за которым умудрились поместиться почти все парни из команды и ещё парочка незнакомых мне девиц. Явно не подруги наших игроков. Да и вообще, скорее легкодоступное мясо. Неужто тебя уломали приехать? Я на пять минут. Приехал сказать, чтобы сильно не надирались. Завтра игра. Слушаемся и повинуемся, товарищ капитан. Гагочут как гуси парни. Моя команда уже явно на веселе. Что, как разговор с тренером прошёл? Отводя чуть в сторону, интересуется Санчес. Коротко и по делу. Бросаю и залипаю, поймав на себя взгляд одной из девиц за нашим столиком. Он вульгарная, почти что полуголая в вызывающем чёрном мнении с чёрным как смоль каре. Полная противоположность лане. Но я был был живым дерьмом, если бы сказал, что такое окричащее предложение себя не привлекает. Зацепило. Ты что, ребром в бок друг? Может, пора снять девочку? А то что-то ты напряжённый последние игры, кэп. Уже тишина у Харжот Санчес. Ты знаешь, что я в отношениях. Ухмыляюсь в ответ на подколку, а сам смотрю на длинные оголённые до середины бедра ноги незнакомки. 2 месяца живу праведником, сплю только с одной. Интересно, она долго ли хватит моего запала? Для прежнего меня это просто за гранью фантастики. Не вывозит твоя пятитыланка, продолжает насидать Санчес, что в итоге заставляет обернуться и посмотреть в его одурманенные курилом глаза. А ты всё ещё надеешься, что тебе от неё что-то перепадёт? спрашиваю прямо, прекрасно зная, что этот кот, трахающий всё, что движется, первым положил гласно мою девушку. Как только Лану перевёл медуниверситет к нам на практику, начал ужом виться около неё. Но вот сюрприз. Её переклинило на мне. Да брось. Не, а же шут шут, ты чего, дружище? Ещё из-за баб мы не ссорились, смеётся Саня. И вообще, слышал, тебя за океан забирают. Ланку с собой берёшь? Просквозила в вопросе ехидства. Она не вещь, чтобы её с собой взять. Отрезав всякие дальнейшие дискуссии на эту тему, я сажусь за столик, махнув официантке, чтобы принесла что-нибудь безалкогольное.